Глава 16. Святилище Бицехам. Трудный день выдался для муравья. Без сомнения, он пожалел, что с пыльной травинки перебрался на неведомую гладкую поверхность, корапкаца, по которой было серьёзным испытанием. Через некоторое время гладкая поверхность закончилась и пошла шершавая, покрытая редким лесом, поднимавшаяся круто вверх. то была нога мечника Рекша. Сам Рекша сидел на земле и созерцал поля, раскинувшиеся вокруг. Рядом с ним на спине лежал его товарищ кочевник. Был день, было жарко. В работе наступил перерыв, потому что закончились камни, которыми мостили дорогу, и все ждали, когда привезут новые. С полей доносилась монотонная песня. Крестьяне пололи свои делянки. Время от времени до слуха через горячий плавищийся воздух долетал женский смех и обрывки слов. Где-то среди этих женщин, чьи головы обмотаны платками, а подолы юбок вечно подоткнуты, чтобы не мешать в работе, трудилась Унча, угловатая, сильная девушка. Голос у неё был низкий, говорила она быстро, как несётся по камням мелкая холодная и бурная горная речка. чтобы понять, что именно говорит онча, требовалось не только привыкнуть к быстроте, но и успеть распознать в усковерканном деревенском наречии знакомые слова. По счастью, не только слова свидетельствовали о том, что девушке нравится Сурикэн. Улыбкой, взглядом, неуловимым жестом она выражала свои чувства. Крестьянки, девушки и молодые вдовы днём придумывали себе какое-нибудь дело, чтобы пройти мимо работающих мужчин. Они строили глазки охранникам, и те потом вечером приходили к ним. Керекена удивило то, что в деревне никто не ругался и не швырял в скоморошей палки или камни, и женщин, проводивших ночи со стражниками, тоже не осуждали. Едва ли не каждый из стражников имел среди крестьянок подружку, к которой наведывался в свободные часы. Если наведываться по каким-либо причинам было невозможно, то женщины сами приходили к палаткам, в которых жила охрана. Сестра Унчи приходила к палаткам, а сама Унча приходила к чистоколу, ограждавшему лагерь с комрашей. Она приносила им срекшую еду, каким-то образом паладив с караулом. Пока они ели, Унча стрекотала что-то, с нежностью обратив взор на сюрикэну. Она не была похожа на Лаилин. Крупнее, толще и сильнее оказалась Унча по сравнению с дочерью степного богатея, хозяина пяти ста Таранкана. Мечник, который в этих странных свиданиях играл роль наперсника обоих, раз спасил девушку. «Как же так, что вы сюда приходите? Разве у вас в деревне парней нет? Зачем себя позорите?» Он искренне переживал падение нравов в чужой деревеньке. ончи отвечала, что всех мужчин угнали на службу, на строительство и в солдаты ещё в прошлом году деревня опустела. Остались старики и сопливые мальчишки. Семьи, имевшие дочерей на выданье, оказались в трудном положении. На всё округу не наберётся пяти-шести женихов, а невест в одной только их деревне гораздо больше. Если же сватать дочерей далеко, селение вымрёт. решины на сходе посвящались и решили: раз не суждено девушкам привести в дом работников, то пусть хотя бы родят сыновей, чтобы жизнь в деревеньке не угасла. Никто из крестьян на возвращение соплеменников не надеялся. Онча про это сказала: мёртвые не сможет прийти, а живые не захотят. Почему не захотят? удивился Рекша. Служить долго, два раза по столько лет, Она показала растопыренные пальцы обеих рук. За это время всех забудешь, и тебя все забудут. А ещё старики говорят, кто с мечом породнится, ни на что не согласится. Рекша обиженно засопел. Пустое миле твои старики. Они возложили на ончу своё спасение из плена. И Рекша, созерцая дали его ме прикидывал, основываясь на описаниях ончи. «Сколько придется идти до обещанного кафета из заброшенного святилища и сколько по другой дороге назад, до побережья?» Муравей тем временем вскарабкался на его колено. Рекша смахнул его ладонью. Стражники привычно пропустили девушек из деревни в лагерь. «Что у тебя там?» — спросил часовой, охранявший скамрашей, у унчи, которая несла горшок, накрытый платком. «Похлебка. После ужина осталась». Болевать жалко. Отец велел отнести. Ну, проходи. В горшке у девушки были угли. Половину она отсыпала в сирекено и рекше, остаток унесла с собой. Пойду сестру поищу, пояснила она часовым и направилась в сторону палаток. Осторожно приподнимая по очереди край каждой палатки, онча оставляла под ним тлеть несколько угольков. Когда девушка повернула назад в деревню, её слуха достигли встревожные голоса. Со всех ног она бросилась бежать, чтобы в темноте обогнуть лагерь и поле и быть вовремя в условленном месте, где нужно встретить рекшую Сирикен. Онча оказалась в маленькой роще первой. Она хорошо видела, как горит лагерь и как бегут в её сторону тёмные фигурки. Только фигурок было не две, больше. От страха она не успела сосчитать, сколько именно. Девушка подумала, что это стражники гонятся за беглецами и присела на корточке в высокой траве за деревом. Она ошиблась. Это были соки, борода и еще один скамраж по прозвищу Рябой, которые быстро сообразили, что перед ними открылся путь к спасению из рабства и последовали за сюрикеном и рекшей. Как только выяснилось, что погони нет, Унча вышла из своего убежища. Она разгребла землю, под деревом и достала из ямки клещи, маленький молот, два коротких, старых и не очень острых меча. Все это она стащила накануне из кузни, пустовавшей после того, как кузнеца и его сыновей забрали в войско. Кроме того, девушка припасла котомку с едой. Пока мужчины сбивали от цепи, она, высунувшись из спасительной темноты, следила за лагерем. Огня уже не было видно, должно быть, его потушили. Потом они бежали, ногами разрывая траву, отплёвываясь от тёплого встречного ветра, замедляя шаг, если кто-то отставал, но не переставая двигаться до самого утра. И только перед рассветом обессилевшие повалились на землю. Пятеро мужчин и девушка лежали, хватая ртами воздух, с трудом унимая колотя в баках и сердце. Над головами их сплетали ветви деревьев, было темно и тихо, но солнце Извечный враг влюблённых и преступников уже готовилась подняться в небо. Немного отдышавшись, беглецы стали держать совет, как быть дальше. Мы пойдём к озёрам, сказал Срика. Отсюда все дороги ведут к озёрам. Прибой нагло смотрел на умчу и улыбался. Разделимся, предложил Рекша. Всех вместе нас быстро найдут. Вы дороги знаете, а мы не знаем. «Девушка пойдет с нами и покажет, а вы и сами дойдете». «Так-то оно так!» — пробормотал Сокке, боязливо оглядываясь на товарищей. «Мы не против. Чтоб по справедливости было, отдайте один меч и хлеб, что у вас в котомке. Вас с мечом трое, и нас с мечом тоже трое. Тогда и разойдемся». «Мы вас с собой не звали, чтоб делиться». «Вы за нами увязались. Ладно, воля ваша, а теперь прощайте, каждый в свою сторону!» Сердясь доказывал мечник. «Ты, Рекша, не злись! Соки дело говорит!» Вмешался Борода, успевший за время их плена крепко подружиться с Намгутом Прохимдеем. «Что ты мы, да вы! Вместе тяготы терпели, вместе и убежали. Куда нам друг без друга?» «А ты, красавица, с ними ли пойдешь?» Продолжая улыбаться, Унчи спросил Рябой. «А может, с нами?» «Я тебе кораллы подарю. Дома лежат, мне от бабки достались. Не веришь?» Унчи замотала голову и отодвинулась. «Дикая ты девка, глупая. Ну, пусть. Иди с кем хочешь». «Слышь, девушка, деревни здесь еще имеются?» Обратился к ней с вопросом плутоватой сырки. «Тут недалеко есть». не деревня, а родом люди живут. В несколько домов. Большой род, много человек, много скотины, богатые. Наших к себе на землю не пускают, брезгают, ответила молодая крестьянка. Где это? Ончик как умело объяснила, даже прутиком картинку нарисовала. Она хорошо представляла себе их местоположение. В голове её помещалась карта, которой в глазах Сурикены и Рекши не было цены. Сокке внимательно все выслушал. «Еды и оружия у нас мало, да и оде уже нас перед людьми выдаст, вся драная». С его выводом нельзя было не согласиться. «Сделаем так», — решил Нангут. «Пойдем в это селение, пока все в поле, и возьмем, что нам нужно». Простота эта поразила всех. «То есть как? Пойдем и возьмем. А если кто-нибудь увидит?» — спросил Рекша. а собаки забрешут вид на чужих. «Сразу видно, что вы лепешки в жизни не украли», — засмеялся Сокке. «Клянусь самым хитрым из бесов, а мударушпой, я пойду туда, возьму и принесу столько, сколько в руках уместится, и никто меня даже пальцем не тронет». «Я с тобой», — согласился Рябуй. Борода замялся, а не украл. Он боялся идти в селение и понимал, что рекши с рекшами не пойдут, но оставаться с ними он тоже боялся. А ты останешься, разрешил его колебание ребой. Пусть солнце поднимется повыше, люди уйдут подальше, сказал Сотке. А мы соснём часок, рекша. Ты если с нами не пойдёшь по караул пока, потом отоспишься. Он подложил руку под голову. и поудобнее расположился на земле. Его примеру последовали и другие. Ончи легла рядом с сирикеном. Когда они заснут, нужно будет потихуньку встать и уйти, подумал караванщик, смеживая веки. Он проснулся от того, что почувствовал лёгкое движение, словно кто-то провёл рукой над ним, не решаясь дотронуться. А может, сон сам испарился, и человек, который сейчас рядом, уже давно здесь. Караванщик не открывал глаза, он старался дышать ровно и глубоко, как спящий, и весь обратился в слух. Человек рядом с ним ещё немного помедлил, сказал очень тихо, но Сирикен узнал голос бороды. Вроде спит. Потом борода отошёл прочь, другие тоже, и всё смолкло. Караванщик не решался посмотреть, что случилось, пока он спал. В том мгновении перед его мысленным взором возник крест с перерезанным горлом, лежащий в луже крови. Наконец, глаза его открыл и увидел, что солнце встало, что мечник мирно спит под деревом, а унча как легла, так и дремлет подле него. И два сирикена зашевелился, девушка точас подняла голову и села. Потому как она оглядывается, и по ее настороженному взгляду он понял, что и Унча что-то слышала. «Я думала, они вас зарежут», — прошептала она. «Ты не спала?» «Нет, притворялась». «Что они говорили?» «Что пора идти в селение». «А еще?» «Что ты лежишь на мече, его нельзя вытащить». Только после этих слов Сурикан почувствовал, что оружие всё ещё с ним. От тёплого тела и от земли клинок нагрелся и стал привычен для кожи. Караванчик встал и потряз за плечо Рекшу. Тот несколько раз широко проскрыл глаза и зажмурился, прежде чем прийти в себя. Прости, задремал, удручённо признал он. Когда же Рекша заметил пропажу своего меча, обеспечно положенного рядом, он вспомнил несколько забористых выражений. Знаешь, что они во сне взяли твой меч? Им не пришлось тебя для этого убивать, заметил краванщик. У них бы и не вышло, вздохнул раздрадосанный мечник. Если всё у них получится, они вернутся сюда делить добычу. Если нет, приду за вторым мечом и едой. Сирикен кивнул на ончу, которая держала в руках свою катаонку. Не за девушкой, негромко добавил Рекша. Ребён на неё глаз положу. Идёмте. меч жаль. Не удержал я. Эх. На этом гористном возвышении он умолк и дальнейший свой путь совершал в молчании. 2 дня провела онча с беглецами, указывая им дорогу. Она шла впереди или рядом с Сирикеном. Он держал её за руку, когда пробирались через колючий кустарник, и отводил ветви от её лица. Что думала, о чём мечтала девушка в своей прежней деревенской жизни? Кто знает? Не ее видел свекаем входящий в свой дом, не ее в своих снах целовал в поле среди маков. И оттого в ночи накануне расставания между ними не было ни любви, ни нежности, ни ласки, а было лишь желание, зов природы, на который их молодые тела ответили согласием. Утром она ушла, незаметно исчезла из его жизни, как и не было уничек. Озеро казалось чашей жидкого серебра. Над самой серединой его жарким маревом висел полдень. По краям из зелёной тугой листвы торчали чуть покачиваясь коричневые и жёлтые пики камышей. В тенистой прибрежной воде плавали мелкие веточки и прочий лесной сор, сорванный ночным ветром с окрестных деревьев. Берег во все стороны был безлюден. Турка далеко на противоположной стороне озера виднелась крохотная лодчонка. Сирикен помахал лодочнику рукой: "Повимал сюда", и маленькое су дёнышко неспешно направилось в сторону путников. В ожидании его оба сели на землю. Рекше стал грызть травинку, но её сладковатый вкус только пуще раздражил мучивший мечника голод, и тот с досадой плюнул. «Если есть лодочник, значит, где-то рядом деревня?» – вслух размышлял Сюрикен, глядываясь в густой лес на другом берегу. У Кафета говорил, что это место безлюдное. «Странно?» «Странно. Я дыма не вижу и мостков, чтобы лодки привязывать или бабам белье стирать. Может, тут охотники промышляют?» Лодка приблизилась, и в ней стал виден лодочник. «Странно!» Сухонький и загорелый старик, чем-то смахивавший на диковинный лесной корешок с глазами. Старичок приветливо кивнул и подгреб к самому берегу. «На ту сторону?» — спросил он, окинув сочувственным взглядом худые и усталые лица путников, их истрепанную одежду и босые ноги в ссадинах. «Мы тебе, отец, не в тягость будем. Давай я на веслах посижу», — предложил Рекша. «Спасибо, добрые люди». Улыбнулся старик, и морщинки лучиками побежали по всему его лицу. "Советись, переедем?" Рекша, как и обещал, взялся грести. "Из далека идёте?" начал расспрашивать лодочник. "Из далека странствуем", отвечал Рекша. "Остановиться бы на той стороне на ночлег. Где тут люди живут, а? Это вам ещё далеко идти". Я потом покажу. А говорят, то здесь святилище какое-то есть. Правда, что ли? Равнодушно вставил слово Сирикен. Есть, заброшенное. Это там. Старичок махнул рукой в приве этого места, к которому они плыли. Так может, мы в нём переночуем? Денег ведь всё равно у нас нет. Как бы советуясь с мечником, спросил Сирикен. Можем, согласился Рекша. «Ой, лучше не ночуйте!» — испуганно предостерег их лодочник. «Что так?» «Место дурное! Чем оно такое дурное? А вы не слыхали?» «Давно еще там, говорят, отшельники жили. Молились, людей лечили. А как пришли смутные времена, шел через лес отряд уж не знаю чей. Тогда много народу с оружием по дорогам да по лесам шаталось». шли вдашле до святилища. Открывайте, говорят. Если мятежников прячете, мы вас перебьём. А если нет не тронем. А отшельники-то заперлись, сидят, не открывают. Стены у них толстые, высокие, а одна стена в глубокое ущелье обрывается. Не подстопишься. Вот они и сидели долго. А с ними и деревенский кто был. Ну и что? Да что Нашлась какая-то, падали с деревни, показала, откуда вода в святилище течет. У отшельников, говорят, глиняная труба от источника, что рядом, через гору была проведена. Пришлые туда мертвичину положили, у отшельников чистой воды не стало. Без воды куда им? Открыли ворота. А те ворвались, стали всех рубить, подожгли и хотели и святилище разграбить. Отшельники, что еще в самом святилище были, затворились». Потом, видать, поняли, что все одно им не жить. Встали на окна, которые в пропасть смотрят, запели молитву, да с ней попрыгали. Что, все погибли? Отшельники-то? Вроде все. Спаслись чудом только двое деревенских. Они потом рассказали, что все время прятались в подземелье под святилищем, там ходы прорыты. Там еще много народу пряталось, но все другие угорели, когда начался пожар. А золото все те ещё так и не нашли. То ли его там не было, то ли отшельники его надёжно спрятали. Первое время его искали на капище, переворачивали каждый камень, да напрасно. Глубоко, видать, захоронено. И всё. Да как сказать? Говорят, праведная кровь проклятьем ложится на то место, где пролита. Недобрые дела там творятся. То огни видят, то стоны раздаются. Ну, вроде тех, кто в подземелье угорел. Людей мертвых неподалеку от того места находили. Сюрикен и Рекша переглянулись. Мечник поежился. Ничего себе местечко. Так что ночевать идите в деревню. Все спокойнее. Денег с вас странников не попросят. Разве что вот, как мне поможете? А ты отец тут лодочником, что ли? спросил Рекша после некоторого молчания. И лодочник, а мы рыбаком, садки тут у меня расставлены. Рыба здесь хорошая. Если в деревне задержитесь, приходите рыбачить, вот таких увидите. Старичок широко развел руками. В земле ковыряться у меня уже сил не осталось, так я рыбку ловлю. На жизнь хватает, а мне много не надо. Серикен вглядывался в приближающийся берег. Никаких подозрительных примет он не заметил, хотя сам толком еще не решил, что считать подозрительным, а что нет, кроме присутствия стражников, разумеется. «Ну, в деревню пойдем?» спросил он после того, как они распрощались со стариком. лучше в деревню, чем к мертвецам, убеждённо воскликнул Рекша, потрясённый страшным рассказом. "Стыдись. Они святые люди, были, а ты их так зовёшь". "Мне всё равно", шёпотом сказал мечник, озираясь по сторонам, словно боясь увидеть обитателей святилища за деревьями. "Может, они и святые. Только быть с ними вместе я не желаю. Я-то пока не очень святой". "По-моему, «Лучше быть с теми, на кого ты сам похож». «Немного наберется в деревне мечников, в лохмоть их, став ромском раша на руке, похожих на тебя, друг», — усмехнулся кочевник. «Зато все живые», — назидательно ответил Рекша. И все же Сюрикен не хотел идти в деревню. Во-первых, проявлял осторожность. Во-вторых, больше полагался на слова кафеты, чем на слухи и деревенские предания. А в-третьих... Попасть в святилище хотелось из какого-то мальчишеского любопытства. Рассказ старика о ненайденном золоте навёл его на мысль попытаться счастье. Вдруг хоть какая-нибудь монетка попадётся, будет чем заплатить за возвращение домой. Он уговорил Мечника пойти. Днём с нами ничего не случится, завеял Сюрикен Рекшу. Дорога в заброшенное святилище уходила высоко в гору. Она была хороша, каменный удобные для проезда верхом или на маленькой тележке, в которую запрягали ослика. Но люди давно перестали ею пользоваться. Земля и трава покрывали камень, разросшиеся деревья всё больше наступали с боков, дорога медленно, но верно превращалась в тропинку. От светилища как и от дороги осталось немного. Стены, частью проломленные, частью осыпавшиеся, сохранившие следы огня. арка над несуществующими воротами, ведущая в никуда, соединяющая мир живых с миром мёртвых. Жертвенник, в чаше которого собиралась дождевая вода и плавали длинноногие водомерки. Росписи со стен превратились в шелуху и в таком виде лежали теперь на земле, лишь кое-где по углам ещё виднелись бледные лоскути былых картин. Обломки статуй валялись без всякого внимания и почтения под ногами. Забытые и низвергнутые боги, потерявшие своё величие, рекше Серикен шли крадучись, боясь потревожить покой этого места. Обойдя святилище и не найдя в нём ничего и никого, они осмелели. Мечник даже присел на груду камней, хотя до этого едва решался дотронуться до трону суда них проклятых. Серикен отошёл дальше, за алго сохранившегося здания. Пропасть, в которую, по преданию, бросились преследуемые врагами отшельники, была рядом. Стоило пройти вдоль стены шагов десять. Караванщик остановился у самого ее края. Голова не закружилась, но тело, почувствовав нешуточную опасность, ответило звериным страхом. Внизу, на дне ущелья, чуть слышно журча, протекал среди щетинистых пустов мелкий ручей. Дно и берега его были каменистыми. Как долго лежали они здесь на камнях? Погибли сразу или умирали медленно, не в силах пошевелиться от переломов и ран. И вода, которой они не смогли напиться, текла, окрашенная их кровью, будто бежала прочь от зловещего места. А сейчас она снова так чиста. Возвращаясь вдоль стены, Сюрикен заметил под ней обвалившуюся землю. Заглянул в глаз, но ничего не увидел. кинул камешек. Камешек стукнул о другие затих. Не очень глубоко, подумал он. В самом деле, тихое место. Мы всегда сможем вернуться после того, как сходим в деревню и добым себе еды, сказал Серикан, возвращаясь к товарищу. Посмотрим. Больше всего на свете рекша хотелось мясной похлёбки, жирной, дымящейся, наваристой и чтобы мясо было кусками величиной с кулак. И он очень надеялся найти её в незнакомой деревушке. Пока они выбирались до деревни, солнце склонилось в закат. Желудок мечника, потеряв остатки стыда, всё чаще громко и бесцеремонно требовал пищи. Серекин тоже чувствовал голод. Он гадал, удастся ли им найти приют, и про себя повторял нехитрую сказку, которую они с рехшей сговорились всем рассказывать. Работали по найму на строительстве Хозяева не платили обещанного, пришлось уйти и теперь возвращаемся к себе на лужину. Меч он оставил в тайнике в святилище. Положился на свою удачливость, силу рекши и доверчивость местных жителей. Путникам повезло. Хотя деревню ее окружал чистокол, ворота были гостеприимно открыты. Здесь не ждали нападения и не боялись чужаков. Хорошо, одобрительно произнёс рекша. втягивая носом в воздух, и без колебаний махнул рукой вперёд. Там. Что? Мясо варит, клянусь своей утробой, идём. Они зашагали по пустой улице. Людей не видно, поделился посеним Серега. Уже на возле дома, к которому по запаху шёл мечник, старое сливное дерево с трудом удерживало обильные мелкие плоды. Бегали и дрались в вастралистых одуванчиках подрощенные котята. На узком крылечке лежали детские игрушки: глиняные уточки и соломенная кукла. Из глубины двора поднялся старый одноухий черно-жёлтый пёс, сделал несколько шагов навстречу, как бы раздумывая, а потом всё-таки залаял громко и хрипло. Где-то неподалёку ему отозвались другие собаки. На крылечко вышел хозяин. морщинистый, гряз justify, что старый пень. Усы мокрые, бородка с крошками. Вышел, глянул Сердита, обтёр рот рукой. Странники мой, где ночевать бы? проблевы рекша тонким голосом, подражая нищим. Хозяин в ответ на это молча махнул рукой в сторону дальних домов. Видя, что незнакомцы стоят на месте, он ещё несколько раз совершил своё движение и всё в ту же сторону. Серёка на рекша переглянулись, Мало что сурово, да ещё и не мой. Мечник, с сожалением, двинулся прочь. В следующем доме выглянула из дверей женщина. После за ней показались детские рожицы с любопытными глазёнками. И опять никто не сказал ни слова, и опять махали рукой, то ли гнали, то ли дорогу указывали. Что им, языки что ли поваризывали? Забеспокоился Сюрик. Да кто ж знает? Может и так. Не нравится мне это чудное место. Верно проклятое. — Говорил, останемся в святилище. — Ладно, только до последнего дома дойдем. Рекша уже и сам был не рад, что забрел в деревню. В последнем доме обитала необхватная толщина старуха, настоящая бочка в платье. Нос ее широкий, мясистый, совсем не женский, и сначала показался в окне, а после на крыльцо выкатилось все туловище хозяйки. — Чего надо? — Вместо приветствия буркнула старуха, и этой разговорчивостью невероятно обрадовала путников. Бабушка, странники мы нашли каких щем, пусти нас на постой. Со счастливой улыбкой гаркнул Рекша, начисто позабыв, что в деревне собрался играть роль безобидного сироты. Волчито тебе, бабушка, окатила его при старуха. У меня постой непростой, чем расплачиваться-то будете? А мы всё можем. Почини чего, если надо, или по хозяйству помочь. Мы люди смиренные, работящие. Даже самое грубое обращение теперь не смутило бы мечника. Денег, значит, нет. Подвела итог хозяйка. Ладно, заходите. На одну ночь пущу, а там видно будет. Сирекен и Рекша усердно и наперебой принялись благодарить её за гостеприимство. "Води", остановила их старуха. Алякать вы мастера. Вон у меня коровник. Почистите и да и ложитесь в нём спать. А ужином так и быть, я вас накормлю. За ужином Сирикенс спросил хозяйку, отчего в деревне никто, кроме неё, не захотел с ними разговаривать. После вечерней молитвы у них нельзя ни с кем говорить. Закон такой, отвечала старуха. У них а ты стала быть неместная. Легший Сирикен переглянулись, сообразив, что столкнулись с какой-то новой верой. «Нет, я из другой деревни». «Муж бил, сбежала я от него. Давно еще. Тоже, как вы, скиталась. А потом сюда пришла, да так и живу. Дом они мне всей деревни исправили. Ничего, жить можно, они не злые. Порядок, правда, любят свой и своего бога чтят. Меня пробовали этой вере научить, но я не поддалась. Сами рассудите, говорю им. Вам же лучше». Я-то всегда могу и чужих земцев на порог пустить и работать, когда у вас по закону запрещено, скотину вашу кормить, детей по нянчить, да всё. Ну и они отстали. Ночью, когда Рекше уже спал, Сирекен решил вернуться в святилище, забрать меч. Но на самом деле его влекла какая-то иная, непреодолимая сила, больше, чем любопытство. Верная тавной потянула его у Ягуми. вежайка шатра, степная богиня, мать бога шедхи и самого мира, вечно ткущая из человеческих судеб ковёр, в руках которой что ни нить, то чья-то жизнь. Крадущийся словно вор караванщик выскользнул со двора и бесшумно тенью миновал деревню. Собаки молчали. Как он и предполагал, ворота на ночь заперли, но вскарабкаться на них не составило труда. Сверху Сюрикену пришлось прыгать, поскольку с внешней стороны на воротах ухватиться было не за что. Тысяча иголок вонзилась ему в стопы, но караванщик ни на миг, не задержавшись, бросился бежать. Боль от удара о землю быстро прошла, и осталось одно чувство свободы. Такого не было даже в ночь побега из лагеря с камрашей, когда его гнал страх. Теперь Сюрикен почувствовал себя вольным человеком. Он хорошо запомнил дорогу и, несмотря на темноту, скоро добрался до святилища. По мере приближения он более и более сдерживал шаги, а у развалин и вовсе остановился. Что-то переменилось тут за время его отсутствия. Что-то чужое появилось в воздухе, непонятное, тревожное. На всякий случай Сирикен пробормотал старинное заклятие против оборотней, которое слышал от солдат в чёрных скалах, когда ловили живодёра. И осторожно шагая, разыскал свой тайник. Однако, вооружившись, караванщик не спешил покинуть зловещее место. Серекан напряжённо слушался. Рядом ему чудилось какое-то движение.